«Бой с тенью». Сергею Шацу, вместе с которым мы придумали эту историю. Физичка Нина Николаевна входила в класс боком. Сначала появлялась большая белая рука с торчащим из рукава носовым платком, потом все остальное. «Здравствуйте, садитесь», – зависал над нашими головами ее голос и против всех законов физики плавал по классу с полминуты. А -с есть Глухо осыпалось на задней парте. Короткие растопыренные пальцы медленно ползали по журналу, отмечая отсутствующих, и концу проверки, когда они добирались до нижнего края страницы, становилась видна вся огромная, уложенная кольцами коса Нины Николаевны, похожая на спящую змею. Как-то раз на физике, на которой, казалось, ничего не может произойти, все и началось. В приоткрытую дверь заглянул наш физрук Май Васильевич. «Извините, Нина Николаевна, маленькое объявление, шестой Б, кто из девочек забыл в раздевалке трусы?» «Мы так и прыснули». «Я», — испуганно сказала Китаева, — «зайдешь после урока и заберешь». Класс чуть не помирал со смеху, а Китаева расплакалась. Урок, как всегда, был ужасно длинным. Жалко, что Нина Николаевна ошиблась, и вместо того, чтобы стать, к примеру, врачом-гипнотизером и внушать людям во сне разные полезные вещи, взяла и пришла в школу, где нужно не усыплять, а совсем наоборот». передо мной сидел костя он мял в кулаке резиновое кольцо оно увечно мнет силу качает и одновременно толкал под парты кита трусики надела громким шепотом спрашивал он смотреть как дергается его затылок было противно и я подумал что Было бы здорово, если бы змея, спящая на голове Нины Николаевны, проснулась. Она бы вырвала гребень, который придавливал ее безглазую головку распрямилась бы над физичкой, грозно слепо покачиваясь. Все бы заорали, стали прятаться под парты, а Нина Николаевна, ничего не понимая, растерянно махал бы на нас своими большими руками. «Твой дневник, и вы здесь класса!» — услышал я и вздрогнул. И тут же понял, что физичка кричит не на меня. Китаева опять плакала. — А что я сделал? — уставившись на Нину Николаевну, спросил Костин. — Я говорю, дай дневник и выйди из класса. — И-а-с, в воздухе, — я его дом забыл. — Как фамилия? — физичка придвинула к себе журнал. Не успела она еще запомнить его фамилию, хотя за месяц смогла бы. Костин глядел в окно и невозмутимо сжал свою резинку. Нина Николаевна озадаченно пошарила глазами по списку, посмотрела на нас и спросила, почему-то остановившись на мне, «Как его фамилия?» «Костин», машинально ответил я, сзади зашептались, а «Костин» оглянулся, задрав рыжие брови и усмехнулся. Этот урок был последним. После звонка я вместе со всеми побежал в школьную раздевалку и все думал, надо или нет извиниться перед Костином. С одной стороны, не лез бы к Китаевой, не прятал бы дневник, никакой записки нашей классной Нины Николаевны писать бы не стало так что сам виноват, ясно по-любому. И фамилию она так бы и так узнала. А с другой стороны, Костин из таких, с которыми лучше не связываться. К тому же, подставил-то его, правда, именно я, но решить так ничего не успел. В раздевалке он подошел ко мне и что-то пробурчал со своей обычной усмешкой. «Что?» — не понял я. И тут он меня ударил. Наверное, сильно, потому что дышать стало нечем, и я словно провалился в какую-то ватную пропасть. В глазах светло, ничего не видно. Ну и черт с ним, подумал я, когда разогнулся и снова задышал нормально. Врезал разок и все в расчете. Но на следующий день, в четверг, он на всех переменах внезапно по-подлому толкался, футболил с волосюком мой портфель, и некоторые сразу к этому подключились, прям с удовольствием. Я после уроков остановил за школьным забором с двумя пацанами с параллельного, и в пятницу тоже. Он бил, я как мог прикрывался, а они смотрели. И тогда я стал незаметно отставать от всех и прятаться после урока в туалете. Садился на подоконник, сцарапывал ключом белую краску со стекла и разглядывал сквозь эти кривые глазки школьный двор. Костин сидел на скамейке, похлопывал тех двоих по плечам, они дружно ржали и плевались, но терпению не хватало ненадолго, самое большее на полчаса. «Гады!» «Вот гады!» – шептал я по дороге домой и пинал мешок со сменной обувью. «Уменьшить бы Костина раз в десять!» И запихнуть этот мешок, ух, как бы он пожалел обо всем. Как противный и жалобно орал бы и просил прощения. А я бы ему говорил, нет, рано тебя еще выпускать, посиди, повспоминай все свои подлости. Да, Костин гад, и те, которые смотрят, нашли бесплатное кино, тоже гады, а я трус. Никого не могу всерьез ударить, не умею драться, боюсь и не умею. И Димка боится, даже начал сторониться меня, чтобы заодно не перепало. Хотя не первый день за одной партой сидим, вроде друзьями считались. Так что ж, только царапать стекла в уборной и допинать в свой собственный мешок теперь и остается? Физкультуру я любил еще меньше, чем физику, и мечтал об одном, чтобы Май Васильевич не обращал на меня внимания. Ну, совсем никакого. Но он обращал, и не только обычное, а даже излишнее. Так вышло, что я опять забыл дома эту чертову футболку, и он хмыкнул. «Значит, в рубашке занимаемся, да? Так-так, ты бы еще шляпу одел!» Все засмеялись. «Вообще-то, — отчаянно сказал я, — их надевают, они одевают!» «Что?» — удивился мой Васильевич. «Шляпы?» Он с интересом оглядел меня. «Ну-ну, умничать здесь не будем. Иди-ка к турнику и покажи подъем переворотом!» Знает, что я даже подтянуться толком не могу, а тут подъем переворотом. Я подошел к турнику и остановился. Может, стул принести, с него залезешь? Все снова засмеялись. Я подпрыгнул и повис. Перекладина была так же неприступна как серый потолок. Я висел, становясь все длиннее, неживее, и руки все резиновее цеплялись за железо, а к оставшимся далеко-далеко внизу ногам тошно присосалась огромная пустота. Казалось, падать с неё можно было, как в космосе, хоть всю жизнь. Я дёрнулся изо всех сил, потащил себя к перекладине, и когда она очутилась перед глазами, почувствовал, больше не могу. «Вот такие у нас результаты», — удовлетворённо сказал Май Васильевич. «А то мать ему то и дело справки пишет». «Ничего она мне не пишет», — буркнул я. «Ты давай не рассуждай, не си дневник». Записав туда все, что он про меня думает, Май Васильевич повернулся к ребятам. — Костин, покажи подъем переворотом. Костин сделал все как надо. В коридоре он взял меня за плечо. — Сегодня после школы сумку мне донесешь. И не вздумай смыться, усек. — Да, — ответил я и вдруг понял, на физику ни за что не останусь. И вообще не могу я так больше снова торчать в туалете. Любоваться на их мастерские плевки, привычно бормотать гады, чуть не плача ненависти к ним и к себе? Уйду с урока, и будь что будет. Листья густо бултыхались в воздухе и ныряли в лужи, а один пёстрый и жёсткий, как обрезок жестянки, шлёпнулся мне прямо на голову. Кроссовки стали намокать но домой не хотелось, я брёл и брёл, пиная мешок, чужими дворами какими-то облупленными переулками, и вдруг увидел дощатый забор. На нем висели щиты с изображениями спортивных снарядов, рапир, боксерских перчаток, штанги. Стадион. Я отыскал проход внутрь и пошел к желтому двухэтажному дому. Шел и все время оглядывался. Что, если кто-нибудь заметит меня и спросит, что я тут делаю? Но никого на дорожке не было, никто меня не остановил. Зал, где занимались боксеры, был похож на большой каменный сарай. Там оказалось гулко и полутемно, несмотря на лампочки, горевшие под потолком. Я остановился в дверях, увидев тренера в синем костюме. Нос у него был настоящий, боксерский. Я сразу это заметил, кривой и решительный. «Тебе чего?» — спросил он. «Можно к вам?» — я сглотнула «записаться». «На будущий год в этом прием и закончен». «А посмотреть...» «Я недолго!» «Ну, посмотри». Я присел на лавку. Рядом высокий парень отрабатывал бой с тенью. «Левой, левой работай, двигайся легче!» Говорил ему тренер. Парень без передышки молотил воздух, но было видно, что это занятие ему уже поднадоело. «Пробегись и заканчивай!» Тренер отошел от него. Парень вытер полотенцем лицо и побежал. «Ты что это, ёлки, на моё место уселся?» — раздался над моим ухом недовольный голос. Я вскочил, огляделся, а вокруг никого не было, только лавка скрипнула, словно на неё кто-то сел. «Что, в первый раз сегодня к нам?» — спросил тот же голос. Я кивнул, попятился и ткнулся спиной в холодную стену. Тренировка заканчивалась, боксёры уходили. «Не спешишь?» «Тогда присаживайся, место есть», — предложил голос. Он уже не был таким ворчливым, было похоже, что он не прочь поговорить. «Нет, не, не спешу. А вы кто?» — спросил осторожно я. «Бой с тенью видел? Ну, вот я, эта тень есть». «Вы, значит, вроде призрака?» «Да какого призрака? Обычная тень. Раньше работал в трудовых резервах, теперь сюда перешел». Думал остаться, до да зря надеялся. До Нового года дотяну, и всё, хватит с меня, уйду на пенсию. Надоело работать, да? Если бы. Грустно хмыкнула тень. Просто толковую работу люблю, без халтуры. Ну, да это мои личные причины, тебя не касаются. Так выходит, удивился я, вас всю жизнь бьют? Любой бьёт, кто с вами тренируется? Как же вы терпите, сами не ударите. Ну, ёлки. Таких простых вещей не понимаешь. Всякие занят своим. Боксеры места, медали берут, мы им форму держать помогаем. А если тень сама начнет кулаками махать все, больше она не тень. А кто же? Да никто. Раз с собой быть перестает. Исчезает. Мы помолчали. А меня бы вы могли научить драться? Решился спросить я хоть немного. Не драться, а боксировать. А почему нет? Приходи мою смену и начнем. «Вы понимаете, мне прям сегодня надо, честное слово, надо. Может, ко мне пойдем, если тут нельзя?» Тень задумалась. «Тренировки-то кончились, и здесь, конечно, нельзя, надолго выходить нам не положено, режим. Да ладно, все равно у меня завтра выходной, пошли». Облака сдвинуло к горизонту, и солнце светило вовсю. Мы с тенью шагали рядом, и я слышала, как она шлепает по еще не просохшим лужам. Впереди суетливая тетка продавала сладка пирожки с мясом. «Пирожки, горячие пирожки!» — повторяла она, как заевшая пластинка. «Хотите?» — спросил я тень. «Да на что мне? Я вообще не ем, но пахнет неплохо. Такие запахи люблю, честно говоря». Я купил две штуки, себе и тени. Они оказались горячими, тетка не наврала. Свой я слопал быстро, хоть и не люблю покупные. Мама печет в сто раз вкуснее, а тень... несла пирожок долго до самого кинотеатра за которым стоит мой дом но тут к нам пристроились две собаки ничейная малевка без уха и здоровенная догиня с ошейником и тень разломила пирожок на две части ту что побольше бросила догиня а маленькую безухой собаки метко клацнули челюстями линда а ну иди ко мне сердито завопил пузатый мужик у подъезда и догиня виновато прижавшись затрусила к нему Большой собаке зря вы дали, я от чужих брать нельзя, породистая. Как можно не обиднее, сказал я Тинни. Да и вообще ее дома кормят, лучше бы маленькой. Сразу видно, бездомная. Ёлки, вздохнула тень хочешь по справедливости, а получается... А знаете что, сказал я ей, приходите к нам в воскресенье, у мамы день рождения, она так печет. И сами попробуйте, и дадите потом, кому захотите. Хм, давно в гостях не был. Постараюсь выбраться, спасибо. Кстати, что за фильм тут у вас идет? Да вот же, на афише «Тайна черного чемодана». Детектив? Хм, последний раз, дай бог памяти, год назад кино ходил. Со своим прошлым боксером. Славный был мальчик, очень славный. Слушай, смущенно закашляла тень, а может сходим? Я замялся. но мне еще уроки делать, и потом вы меня боксу поучить обещали». «Да, да», — заизвинялась тень, — «у тебя же завтра какая-то местная ответственная встреча?» «Угу, сразу после школы. Давайте лучше завтра. У вас же все равно выходной?» «Верно. Эх, скоро вся жизнь будет, одни выходные. Вот, переберусь в спецдом. Там, говорят, в общем, неплохо, и за мемуары сяду. Жизнь вышла не особо выдающаяся, ну уж какая есть. Рассказать найдется, что. Глядишь, кому и пригодится». Мамы дома не было, у нее опять суточное дежурство в больнице. «Хотите чаю?» – спросил я индийского. «Индийского? Налей!» – ответила тень. Сам я запихнул в рот котлету, отлил в раковину суп из кастрюли, чтобы мама видела, что я его ел, и сжевал еще одну котлету. А тень все это время сидела над чашкой чая, и ложка смешно будто сама собой кружилась из звякала об стенки. Для тренировки мы выбрали мою комнату. Что делать, если бьют под дых? Первым делом спросил я. Быстро отступи назад, а не успеешь, закрывайся локтями. Ну-ка, вставай в стойку. Так, руки выше, закрывайся. Я несколько раз подняла и опустила руки. Ничего, для начала только рещи надо. Теперь давай удары попробуем, сказала Тень. Представь меня, представил? Бей. Я напрягся, опустил руки. вас я как-то не могу. Я лучше костью представлю. Какого Костина? Ну, с которым завтра хорошо. Пусть Костина. Начинай. Костина я представил. Даже слишком хорошо представил. И опять не смог ударить. но да в чем дело, рассердилась тень? Он же твой противник. Не ты его, так он тебя... Я... я боюсь. Вот. И его и вообще бить бывает. Со многими бывает неожиданно мирно, сказала тень. Научиться плевать надо. На страх. Толковой тени без этого не получится. человек тоже. Она взяла с дивана подушку. «М -м, попробуем так. Ну, по подушке другое дело. По ней я здорово начал лупить. Правда, правда здорово. И в какой-то момент вдруг почувствовал, что по Костину может выйти не хуже. Прямыми теперь снизу, апперкотом. Хриплым, азартным голосом кричала тень, я старался вовсю. Тут по телефону позвонила мама с работы. Спрашивает она всегда об одном и том же. «Да, прополоскал. Да, поел. Да, делаю уроки», — отвечал я. Когда я вернулся, подушка лежала на месте. «А теперь без нее», — сказала тень. «Давай». Я зажмурился и ударил. «Ты чего глаза-то закрываешь?» «Так, думаю, вдруг в лицо вам попадут. Да тьфу ты. Ладно». На сегодня хватит. Делай свои уроки, я, пожалуй, прилягу. Тяжелый был день, партнер опять подхалтуривал. Так вам же легче должно быть, что он вас не так сильно бил. Я за чистую работу, а нечестную терпеть не могу, вот и устаю. тот с прошлым партнером мы славно работали. С которым в кино ходили? А где он теперь? В другом спортообществе перетянули. Ладно, что об этом говорить-то? Дело прошлое. Я вам... «На раскладушке постелю, хорошо?» «Э, нет, я на жестком привык. Да и прилягут на часок, мы ведь не спим. Ковер чистый?» «Наверное». Мама в те выходные пылесосила. «А вы не замерзнете так, без матраса, одеяло «Я?» – удивилась Тень. «Ну и вопросы у тебя. Кстати, по утрам бегаешь?» «Да, и гантелей нет». «Запущенный ты случай». «И вот тут-то у меня появилась потрясающая мысль. Я спросил Тень». «А когда вы собираетесь на пенсию?» «Через три месяца к Новому году, а что?» Я вот что подумал. «На кой вам тот спецдом? Переезжайте к нам. И в кино везде вместе бы ходили, бокс у меня бы как следует научили. И мой стол полдня свободен, пока я в школе пиши не хочу. Знаете, как заживем? А мама ей богу против не будет!» Тень долго прокашливалась. Будущее всегда дело темное, наперед заглядывать не люблю, но спасибо, благодарен. Посмотрим. Разбудила меня мама, устала и рассеянная, как всегда, после суточного дежурства. Словно она не вся пришла домой, каким-то кусочком осталась там, в своей больнице. В это утро я вскочил сразу. Вместе с тенью мы сделали разминку и снова поколотил немного по подушке, а металлическую пластинку от старого разобранного приемника засунул в портфель еще с вечера. Я решил пристроить ее под курткой после уроков, туда, где солнечное сплетение, ну так, на всякий случай. «Придешь из школы, прополощи горло!» — крикнула вслед мама из форточки. «У школы тень остановилась. Я тебя здесь, на солнышке подожду, погреюсь. Сыроват у нас в зале!» С каждым уроком я все сильнее не знал, как быть, и начала куда-то пропадать вчерашняя решимость. Решимость показать Костину, что я не тот, за кого он меня принял, что я не хочу больше от него прятаться и подставляться не буду, как тень подставляется своим противникам Ну, конечно, лучше, чем у нее это получается, тем она полезней нужней. Такое уж ее дело, не ее, но не мое. Правда, на переменках в этот день Костин меня словно не замечал. Я даже подумал, а может, решил наконец отстать? «Самому надоело? Ну, в самом деле, сколько дней подряд можно приставать к человеку?» Но пластинку под куртку после последнего урока я все же засунул и тихо спросил, выйдя во двор. «Вы тут?» «Здесь? Сколько раундов будет?» Деловито поинтересовалась тень. «Объяснить бы ей, что у нас за раунды, да что толку?» «Ни к чему и некогда». Передо мной снова стоял Костин. со своей вечной резинкой в кулаке и все те же двое. — Ну, — нетерпеливо прищурился он, — что вчера было сказано, помнишь? — Да, но я не мог, — с трудом проговорил я. — нет уж, теперь кайся как следует, на коленочках, тогда, может, прощу, даже за вчера-то работать дам. — Ну? — Слушай, Костин, скажи, зачем тебе все это, а? В стиснутом от напряжения голосом спросил я, что ты вообще ко мне привязался? «Чего?» — презрительно переспросил он, так презрительно, что даже перестал усмехаться. «Не перевариваю, слюнтяев, вот что! Понял ты!» Я стоял перед ним и знал, что должен сейчас ударить Костяна, прямо сейчас, первым, но все стоял, словно в каком-то дурацком столбняке. И достоялся. Те двое подскочили, больно завернули руки за спину и стали пинать ногами под коленки, чтобы я согнул их. А Костин коротко ткнул мне под дых. «Уй!» — охнул он и схватился за руку. Из-под куртки у меня вывалилась пластинка и звонко брякнулась на асфальт. «Что придумал, ну?» — выругался Костин. Быстро... Опустив пальцы в карман, он вытащил цепочку. На таких собак водит. Вытащил, но обмотать вокруг ладони не успел, потому что вдруг полетел в сторону и грохнулся на кучу мокрых листьев на обочине тротуара, а пацан, державший мою правую руку, согнулся и сел на асфальт. «Вырывайся!» — услышал я знакомый голос, но такой хриплый и глухой, будто он шел издалека или сквозь зубы. «Не надо, не бейте их! Вам же нельзя!» — закричал я и свободной рукой ударил висящего на моей левой. Он не отпустил, и я изо всех сил ударил его снова. Он отпрыгнул и бросился бежать. Костин, упавший на листья, неловко поднимался, а третий все еще сидел на асфальте, отодвигаясь в сторону. Я, не обращая на него внимания, шагнул к Костину, держа руки так, как учила вчера тень. Он тоже шагнул вперед, на меня, потом назад, потом быстро, еще назад и побежал. Я смотрел на него, пока он не свернул за угол, а потом посмотрел на свои сжатые кулаки с белыми-белыми костяшками медленно опустил руки. «Где вы, тень?» — шепотом позвал я. «Где вы?» Вокруг было тихо и пусто. Совсем пусто, я стоял один. «Хулиганье!» — меня обогнул проходивший мимо дядька в шляпе. «В конец распустились!» Мой портфель валялся посреди тротуара. Я бросил его на листья под липой и сел сверху, повернулся лицом к школьному забору и заплакал. Потому что так и не успел посчитаться с Костину. Потому что не пойду на фильм о тайне черного чемодана один. Потому что теперь я вообще навсегда один. Такого друга у меня уже никогда-никогда в жизни не будет. Я сам виноват в этом. И некому теперь говорить мне «не бойся». Некому. Кроме меня самого. 1987 год.